Вопросы прямые, наводящие, косвенные. Как проводите свободное время, какие отношения с ее родителями? Кто делает покупки? Думаю, вы чрезмерно опекаете жену, слишком заполняете ее жизнь. По одному разговору судить трудно, но, по-моему, вы подавили личность. Опекать не значит подавлять. Вы перестарались. Это и дало срыв. Вам надо менять себя. Вспоминаю, как чешский ученый Мирослав Ползак, крупнейший специалист по проблемам семьи, тоже говорил мне об этом парадоксе супружеской жизни. Нередко женщины уходят от мужей примерных, положительных. Почему? Да потому что эти образцовые мужья не импонировали женам, навязывали свою точку зрения, постоянно поучали, контролировали. Все это вызывало у женщины душевный дискомфорт. Парень горячится, возражает, но я же люблю ее. Любить надо разумно. Сегодня говорить больше не о чем, но если... Прислушивается он к словам психолога, тогда Смехов попросит прийти его жену, потом обоих вместе, и начнет учить. Учить разговаривать друг с другом спокойно и доброжелательно. Учить слушать, не перебивая, и слышать. Учить задавать вопросы и отвечать на них решать совместно проблемы, разыгрывать различные ситуации и исправлять, объяснять, корректировать. Словом, будет прилагать все усилия, чтобы сохранить семью, тем более, что растет девочка. И родительский конфликт, и супружеский, и конфликт поколений. Все это виды одного конфликта семейного. Все так переплетено, так запутано, что не сразу и поймешь, что первичное, что вторичное. Если муж и жена постоянно выясняют отношения, ребенок также постоянно капризничает. Надо ли удивляться этому? С другой стороны... Непослушный ребенок изматывает, выбивает из колеи родителей, доводит их порой до белого коленя. Кому же помогать? Кого перевоспитывать? Помогать детям. Перевоспитывать и тех, и других. Но в первую очередь супругов. Устранять надо не следствие, причину. Психологи понимают, супружество — это школа, которая длится всю жизнь. Обычно в школе учитель объясняет ученику, где тот ошибся. Вместе они ищут правильное решение задачи. Но искать решение не означает решать за человека. Пришел в консультацию молодой мужчина, знакомый давно. Он был в длительной командировке. Она ждала его. Три дня назад сыграли свадьбу. И он вдруг понял — ошибся. Нет, не любит он уже свою избранницу столь сильно, как раньше. Чем-то она его раздражает. Вот и спрашивает, сказать ей обо всем откровенно и развестись, или промолчать, постараться привыкнуть. ошибся. словно не ту пару обуви купил. Но это уж на его совести. А вот задача психолога — помочь человеку разобраться в себе, активизировать его ресурсы, но не навязывать свою точку зрения. Позиция консультанта не оценивающая, не морализующая, иначе не примет человек ни ваши знания, ни ваши советы. Как правило, о проблемах своей неудавшейся супружеской жизни люди рассказывают неохотно, кому хочется признаваться в несостоятельности, а неблагополучии в интимной стороне брака тем более.